е Катерина Ши Второй шанс Глава первая В жизни каждого человека бывают кризисные точки, которые нужно достойно пройти. Тут главное не с в е р н у т ь с на мечного пути. Собрать всю силу в кулак, сделать эти несколько решающих шагов и победить. Выбраться из помойной ямы, в которую тебя пытались окунуть. Проблема в том, что такие неприятные точки есть и в любой семье. Для кого-то это точки невозврата. когда супруги не могут справиться с навалившимися проблемами и сгорают. Расходятся в разных направлениях, считая, что их встреча была большой ошибкой. Кто-то, наоборот, объединяется, как-то так встает плечом к плечу. Такие люди выслушивают точки зрения друг друга, не перебивают, не кричат. А как взрослые люди начинают рассуждать, что нужно сделать, чтобы все получилось, к кому обратиться за помощью. Я до последнего считала, что моя семья относится ко второй категории. А как иначе? Мы с мужем долго встречались. Я проверяла его чувства на прочность. Но не ревностью, нет. Больше смотрела, подходим ли мы друг другу. Сможем ли жить под одной крышей и решать бытовые вопросы. Увиденное меня радовало. Ведь мы справлялись совсем вместе, без ссор, без скандалов. Хотя они тоже были, куда ж без этого. Все-таки два разных человека с разными взглядами на одни и те же вещи. но могу сказать только то, что положительного было больше. Через год мы с супругом сыграли свадьбу, и у него, и у меня пошло продвижение по карьерной лестнице. Жизнь налаживалась, становилась еще ярче и интересней, так что мы решили, что можно идти дальше, и быть уже в семье не вдвоем, а на одного человека больше. Рождение дочери было долгожданным и волнительным событием, которое принесло вместе с собой не только радость, но и трудности. Многие предупреждали, что будет тяжело, что начнутся бессонные ночи, усталость, стрессы. Но у меня их почему-то с каждым разом становилось все больше, как и д о м а ш н и х хлопот. Если до недавнего времени где-то в чем-то Кирилл мне помогал, то теперь он превратился в занятого человека. Мой муж, актер театра, получил очень хорошее предложение сниматься в фильме, да еще в одной из главных ролей – его мечта. А как можно ее не поддержать? Вот и я всеми руками и ногами была рада за него. Да только радость как-то сошла на нет. Я понимаю прекрасно, что за его плечами тяжелый труд, что он может быть на съемочной площадке с раннего утра до позднего вечера, что приходит уставший. Но... Неужели трудно найти время, чтобы просто подойти и обнять? Кирилл, о к р ы л е н н ы успехом, забыл, что у него есть дочка, которая точно так же, как и я, ждет его прихода домой. А б о л ь ш е м на самом деле не просила. Домашние дела взяла на себя, как и походы в магазин. Полностью дала свободу человеку, потому что любила. Да, именно так. Не хотела его нагружать, не хотела донимать. Но при этом было обидно, что он забывал те вещи, которые обещала выполнять. о б е щ а л многократно. Так началась первая ступень моей темной полосы. Она была еще не такой серой, не такой скользкой. но подавала мне сигнал, что дальше будет только хуже. К сожалению, ни один из намеков я не поняла, поэтому совершенно не была готова к тому, что произошло дальше. В один из дней, когда я уже переставала понимать, что творится вокруг меня, позвонила хозяйка квартиры. Людмила нечасто баловывала нас своими визитами, но с пустыми руками никогда не приходила, всегда приносила с собой что-то к чаю. А когда родилась дочка... то еще б р а л а ей игрушки олени. Но сегодня голос у нее был уставший, ничуть не лучше, чем у меня. — Лера, день добрый, — произнесла хозяйка квартиры и вздохнула. — У меня тут случилась неприятность. Она рассказала о тяжелом состоянии сестры, которой нужны деньги на операцию. Говорила о больших суммах, которые можно найти, только сделав сбор. Но это время. А как я поняла, времени н на стороне сестры Людмилы. — Я решила продать квартиру, — наконец произнесла она, тяжело вздыхая. с г л о т н о г а я осторожно опустилась на стол в кухне, потому что ноги резко перестали меня держать. И винить Людмилову в ее р е ш е н и е нельзя. У нее своя тяжелая история. Но, если я правильно поняла, времени на переезд у меня катастрофически мало. — Когда нужно будет освободить квартиру? — тихо уточнила. — Через неделю. — Лерочка, извини, что так поздно говорю. Я все деньги за будущий месяц верну. — Я все понимаю. Буду собираться. Побыстрее вылечиться вашей сестре. От души пожелала, пусть и не совсем радостным голосом. Мы попрощались быстро, не держа друг на друга зла. Но когда супруг пришел вечером домой и выслушал последние новости, начал ругаться. — А раньше она почему не предупредила? Где сейчас квартиру искать? О болезнях никто и никогда заранее не знает. Попыталась я объяснить ситуацию так, как видела ее сама. — Выдумки — это все. Специально хочет нам праздники испортить. Продолжал возмущаться супруг. То, что через пару дней будет Новый год, я как-то в суете, в ворохе домашних дел и проблем забыла. Вот только сейчас вдруг опомнилась и поняла, что совершенно не готова к встрече праздника. Более того, мне его даже ждать не хочется. Дома нет ничего. даже небольшой е л к и которую нужно где-то раздобыть и украсить. Ну не я же за ней с коляской пойду, верно?» Начала тонко намекать мужу, что праздником в нашем доме не пахнет. «Опять же, в супермаркет надо съездить за продуктами к праздничному столу». Потом стал отмахиваться от меня Кирилл и ушел в комнату, оставляя меня одну посреди кухни с незаконченной фразой в голове. «Потом это когда?» До Нового года осталось три дня. Еще через четыре нам нужно будет куда-то съехать. Делать-то что? Этот день, точнее, поздний вечер, завершился так же неприглядно, как и другие вечера до него. Я в компании с ребенком терзалась думами и размышлениями. Пересматривала объявления, сохраняла номера и пыталась как-то записаться на просмотр квартиры. А в соседней комнате муж. То ли р е ч ь репетирует... То ли с кем-то разговаривает, не разобрать. Я же забыл и сном далеко не сразу. Часто п о д с к а к и в а л к дочери, которая сегодня спала довольно хорошо. Ходила в кухню пить воду и думала, думала, думала. Утром Кирилл ушел рано. Помахал на прощание рукой и закрыл за собой дверь. А я стояла в коридоре и думала о том, что раньше он был тактильным, более общительным и нежным со мной. Сейчас не звонит. редко отвечает а дома живет словно отдельной жизнью сбросила себя оцепенение пошла в кухню завтрак то никто не отменял новый день прошел в бегах я успел а посмотреть одну квартиру в доме который находился совсем недалеко отмести этот вариант и записаться на новую встречу но люди перед праздником неохотно соглашались принять меня их можно понять но мне это что то делать надо если кирилл ничего не ищет то должна искать я. Жить на улице и выселяться с ребенком в подъезд — последнее дело. Параллельно умудрялась собирать вещи, складывая их в один угол. Металась по дому, упаковывая коробки, которых оказалось катастрофически мало. Снова стала собирать ребенка, который терпеть не может паковаться в комбинезон. Но деваться-то нам некуда, коробки нужно искать. — Привет! Я замерла у подъезда, когда попыталась вытолкать коляску на улице. придерживая при этом дверь ногой. — О, Марк! — радостно проговорила, замечая, как мужчина начинает помогать. — Какими судьбами? Молодой мужчина широко улыбнулся и крепко меня обнял. — В гости приехал, а то Кирилл не звонит, не отвечает. Точнее, отвечает, но не тогда, когда нужно. Кирилл и Марк — друзья, кажется, со школьной скамьи. Один ушел в театр, другой занялся музыкой. Каждый из них имеет свою жизнь, свой успех. Но дружба у них всегда на первом месте. Была. Его дома вечно нет, пожал плечами. Ясно все. Ударился с головой в кино, засмеялся Марк. Куда мчишься? Он заглянул в коляску начал лопатать с Алиной, которая рада была его видеть, как родного. За коробками вздохнула и пояснила. Переезд намечается. Тогда пошли, помогу. И тут я ничего не могла с собой поделать. Попросила Марка помочь с выбором елки. — А ваш куда делась? — Мужчина смешно нахмурил брови. — Так у нас ее пока и нет. Не купили? — Понятно. Как-то задумчиво притянул он, но быстро согласился купить все, что нужно. Продукты на стол нужны. Мне почему-то стало жутко стыдно, потому что мы остановились посреди дороги, а Марк на меня как-то и с п ы т у ю щ е смотрел. К вам гости через два дня собрались приходить, а у вас еще ничего не готово?» Я в ужасе посмотрела на друга мужа. «Как гости? Какие?» «Те, что вваливаются толпой в квартиру, приносят с собой невкусный салат, жирают вкусные, пьют всю ночь, пускают под утро салют и сваливают домой. Меня пригласили». Я попыталась понять, что еще могла упустить в жизни, и никак не могла уловить тот факт, что за моей спиной Кирилл уже со всеми договорился. А меня даже не предупредил. «А кто еще придет?» — уточнила тихо. «Ребята, с кем он сейчас с н и м а е т с я Да не бойся ты так, не все, человек пять». «Человек пять, еще Марк, Кирилл и я. Прекрасно. Готовить только когда?» «Да я помогу». «У Марка всегда все легко. И сам он очень прост в общении». Немного ругается неприличными словами. Имеет вид человека, который ведет расхлябистый образ жизни. Но за все те годы, что я его знаю, никогда не предавал. Всегда к и р и л л помогал. И был палочкой-выручалочкой. А еще у Марка была одна интересная черта характера. Если он предлагал помочь, он помогал всегда. Не и м е л значения, сколько времени он потратит, сколько денег. Он исполнял свои обещания. В этот день мы купили продукты, которые пригодятся для приготовления еды на праздник. Нашли коробки и елку. Что и говорить, но Марк принес все это домой. Разложил и даже утащил Алину на улицу, потому что дочка спала хорошо именно там. Два часа я была предоставлена сама себе. Успела и убраться, и ужин приготовить, и стирку запустить, что-то погладить. А когда время прогулки закончилось, то в дом вошли не только Марк с Алиной, но и Кирилл. который нес мне большой букет цветов. И все обиды как-то ушли стороной, сердечко мое застучало, настроение поднялось, даже вечер прошел как-то иначе, с новыми красками. Только рано я расслабилась. Самое интересное меня ждало дальше. То, к чему я была просто не готова, и то, что окончательно изменило мою жизнь, разделив ее на до и после. В канун Нового года все валилось из рук. Я пыталась разорваться между дочкой, которая резко стала капризничать, и гостями, которые должны прийти вот-вот. — Лера! — в комнату зашел муж. — Ты чего еще не накрыла? — Сам накрой, — произнесла, вздыхая. Алина заболела. — А что ставить? — Салат ы нарезку. Автоматически перечислила то, что готовила вчера с Марком вечером. Ночью одна. Да и сегодня в первой половине дня. Если бы не друг мужа, ничего бы не успела. Сам Кирилл с утра умчался на съемочную площадку поздравлять коллег. Про меня он и позабыл. Да и зачем мне подарок, верно? Должна радоваться тому, что есть. Через 30 минут в квартиру стали приходить гости. А я их даже встретить не могла. Сидела в дальней комнате, качала дочку. И понимала, что у т о еще и температура лезет. Неужели зубы? Я их так ждала и так не подготовилась. Подняв малышку на руки, тихонько выглянула в коридор и, поняв, что все ушли в кухню, позвонила мужу. — Да? — ответил он сразу. — Зайти в комнату, только тихо. Кирилл появился только через десять минут. — Что тут у тебя? — У Алины т е м п е р а т у р ы и жаропонижающего нет. Надо купить. — Прямо сейчас? — нехотя задал вопрос муж. — Да, и гильд л я дюсен. Не знаю, что лучше. Она плачет и плачет. — Лера! — щелкнул перед моим носом Кирилл. — У нас полный дом гостей. Какая аптека? Все, которые рядом с нами закрыты. Идти нужно в дальнюю. — Да, — кивнула я. — Я все понимаю, но у тебя болеет ребенок. Гости подождут. Все его слова меня начинали откровенно злить. Муж из комнаты ушел, даже ничего не сказав. Только минут через семь услышала, как закрылась входная дверь. Но при этом голос Кирилла продолжал доноситься с кухни. Закрыла глаза и беззвучно глотала слезы, пытаясь понять, что мне делать дальше. Если я соберу Алину, то смогу с ней на руках дойти до аптеки. Коляску брать смысла не имеет. Главное, чтобы у нее еще выше ничего не пошло. Приняв это решение, собралась. но успела только склониться над ребенком, как в дверь тихо постучали. — Лера? — голос Марка донесся совсем тихо. — Я лекарство принес. Мои руки замерли над лицом дочери, а потом я резко выпрямилась и пошла к двери. За ней действительно стоял Марк, который протягивал мне пакет с лекарствами. — Я там два геля для десен взял. Мне сказали, что и тот, и другой хороший, так что на всякий случай. — Спасибо, — прошептала. — Если что, обращайся. И мне так стыдно стало, что закрыла дверь, и руки безвольно опустились вдоль тела. Этот человек должен стать крестным отцом для Алины. Наверное, лучше него просто никого найти нельзя. Да и не стоит даже пытаться. Через час я вышла к гостям, которые уже успели съесть половину из того, что я приготовила. Осмотрела взглядом стол и поняла, что есть придется только салат. Горячего уже нет. Противень из-под мяса о пустой, как и кастрюля с картошкой. — А вот и хозяйка подоспела, — проговорил кто-то громко. А я подняла взгляд на гостей, и моя улыбка медленно и с т а в и л а сходя на нет. Среди пяти человек как минимум были две девушки, которые, как я понимаю, снимаются вместе с моим мужем в одной картине. И не удивлюсь, если в главных ролях. К празднику они подготовились основательно. Короткие черные платья, макияжи, прически, украшения, которые переливаются в свете огней свечей, которые кто-то зажег. Я же на их фоне не просто терялась, а похожа на простушку, которую не успела даже одеться. На мне простые джинсы и широкая объемная футболка. Вместо прически хвост. Про макияж я молчу, его на моем лице уже давно нет. Только дневной крем, который сегодня я даже нанести не успела. добрый вечер Проговорила я и села на свободное, оставленное на самом углу с т о л а место. В этот Новый год атмосфера праздника не чувствовалась совершенно. Я была натянута, как струна, которая в любой момент может у л о п н у т ь В разговорах не у ч а с т в о в а л все больше прислушалась и в к дочери, которая на мою радость п а л а Ну, как долго это продлится? — Ты ничего не ешь? — тихо уточнил Марк, который расположился рядом со мной. Он же мне и салат на тарелку положил. хлеба отрезал и даже чайник поставил, потому что кроме алкогольных напитков и пустой коробки и з подсоком на столе ничего не осталось. — Да как-то и нечего, — ответила, расстроенно пожимая плечами. Марк посмотрел на стол, хлопнул у себя по лбу и быстро подскочил. Я же не сразу поняла, куда он подорвался, а потом нахмурилась, когда молодой человек полез в холодильник. Мне казалось, что из него мы выгребли все, но нет. Марк достал тарелку с картофелем и мясом, быстро все разогрел и поставил передо мной полноценный ужин. — Спрятал, — подмигнул мне. Слабо улыбнулась, покосилась на мужа и начала есть. Собственно, успела как раз вовремя. Стоило только допить чай, как послышался детский плач. Убрала за собой тарелку и снова побежала к дочери. — К столу я больше не вышла. Как только закрыла в комнату дверь, взяла ребенка на руки, быстро увязывала в своих эмоциях, как в трясении. А она затягивала все глубже и глубже. Параллельно с этим всем поднимали головы и новые чувства. Злость, бессилие и, как ни с т р а н н а я ревность. Я всегда верила своему мужу и была верна ему. Но сегодня обратила внимание, как он свободно непринужденно ведет себя в компании девушек. как умело шутят и однозначно пользуются у них вниманием. За дело не это на самом деле, а то, что и м было в таких условиях комфортно, что он ухаживал за теми, кто пришел в наш дом, но совершенно забыл про меня. В мою сторону он посмотрел только тогда, когда я выходила из-за стола, унося посуду в раковину. Не сказал ни слова, не поблагодарил, даже сухого спасибо не было. Ничего. Только два незнакомых мне мужчины и Марк поблагодарили за стол, а другие гордо промолчали. Через полчаса за окном стали пускать первые салюты, так что можно было с уверенностью сказать, что до боя курантов оставалось совсем мало времени. Алина затихла у меня на руках, наевшись. Но как только начинала перекладывать ее в кроватку, открывала глаза и готовилась к новой порции ора. Поэтому эту затею я отмела. То ходила с ней из стороны в сторону, то просто сидела в кресле, смотря в темноту, и периодически прикрывая ей ушки, чтобы не проснулась от шума. Гости тоже выходили. Слышно было, как закрывается и открывается входная дверь. А потом стало тихо. Так тихо и тоскливо, что слезы сами потекли по щекам. А если вспомнить, что уже завтра надо искать хоть какой-то угол для жилья, то становится еще тошнее. Поцеловав чуть остывший лоб ы ребенка, повела затекшими плечами и решила, что нужно перебираться в кровать. — На всю ночь меня однозначно не хватит, а так хоть вместе поспим. Сил бы только найти, чтобы на ноги подняться. Сейчас еще чуть посижу и встану. Прикрыв глаза лишь на мгновение, я расслышала, как за окнами люди громко завопили. — С Новым Годом! А из-за стены послышалось подобное поздравление от соседей. я открыла глаза и посмотрела на свою ягодку. — С Новым годом, малютка! — У нас все будет хорошо. Мама тебе обещает. Поднявшись на ноги, я пошла к кровати, но остановилась, когда в дверь чуть слышно постучались. А потом в открывшемся проеме просунулась голова Марка. — С Новым годом! — шептом сообщил он. — С Новым годом! — отозвалась в ответ. — А где все? — На улицу ушли, чтобы л е н у не будить. отрапортовал мужчина. Я со стола убрал, посуду помыл. Все, что было не так, р а з л о ж и л Строго не суди, на свой взгляд смотрел. — Спасибо тебе, Марк. Что бы я без тебя делала? — Заставил бы мужа. Он широко улыбнулся, помахал мне рукой и скрылся в коридоре, прикрыв за собой дверь. — Если бы... — Тихо произнесла в пустоту и покачала головой. — Я бы это все делала сама, Марк. Так что тебе просто огромное спасибо. Меж тем на телефон поступали сообщения с поздравлениями. Но я игнорировала все. Исключением, пожалуй, п о с у ж е л м у ответ родителям Кирилла. Их я искренне от всего сердца поздравила с праздником. Они жили далеко и приезжали крайне редко. Да и зимой не накатаешься. Вот летом старались хотя бы раз в месяц нас навестить. Я сама сирота, родители давно умерли. Воспитывалась я крестной. которая, помимо меня, еще и своих детей на ноги умудрилась поставить. Вот ей я обязана всем, она для меня как эталон. Легла спать вместе с дочкой, уже точно понимая, что даже не стану следить, во сколько придет муж, и придет ли вообще. Внутри аж все вибрировало от несправедливости, но я заталкивала это чувство дальше в душу и просто старалась уснуть. Тяжелый день все равно взял свое, как и гора переживаний. Так что отключилась я довольно быстро. Лишь под утро вскочила, когда температура у малышки снова поднялась. Ничего, ее мы тоже победим. Зато скоро будет Алина зубастая. Дочка проснулась окончательно рано утром. Выспалась, любовь моя. Алина улыбалась, чуть прищуривая свои красивые голубые кваски. — Красавица моя, пошли маму кормить. Да и тебя буду вкусным угощать. Стоило прийти в кухню, как я замерла, потому что в ней все было идеально. Мусора нет, посуда помыта и убрана. Стол стоял так, как и должен, стулья в том количестве, в котором они всегда имелись. Резко развернулась и пошла в другие комнаты. Ну и там все оказалось чисто. Марк что, делал генеральную уборку весь вечер? Очень на то похоже. А еще Кирилл дома больше не появлялся. Мы с Алиной позавтракали, я же тоскливо смотрела на ч е м н ы й экран телефона, боясь даже звонить тем, кто сдает квартиры. Мне казалось, что до вечера людей трогать бесполезно. Все еще спят. Однако на свой страх и риск написала сообщение по двум адресам и поняла, что пусть будет то, что суждено. Как выйдет, так и выйдет. В конце-то концов, почему вопрос с переездом волнует только меня одну? Пора бы уже ему уже подключать к семейным вопросам. а то расслабился. Снова завелась. Поэтому решила, что утро нового дня в новом году нужно начать с прогулки. Народу будет мало, погода прекрасная. Жизнь однозначно должна наладиться. Да и голову проветрить не было просто необходимо. После всех утренних процедур оделась сама, собрала ребенка и привычно вытолкнула коляску на улицу. д е шел легкий, совсем незаметный снежок. И стояла удивительно спокойная погода. Даже ветра не было. — Вот, буду дышать полной грудью, выкинув все-все мысли из головы. — Ого, как же выкину. — Надо было выкинуть телефон в сугроб и вспомнить о том, что моя черная полоса только начинается. Я только у ее истоков. А дальше будет только хуже.